«Да, пожалуйста», — сказал Семен сидорович «Какие у меня с ним могут быть счеты?» «Да он и не виноват». Приказчик побежал за автомобилем. Семен сидорович медленно пошел за ним, чуть задыхаясь и пошатываясь под грузом. «Это ничего. Это сейчас пройдет», — подумал он. «Что не гулял, это тоже ничего, не каждый день. Сейчас приеду домой, там горничная ее возьмет или шофер». Немного отдохну, и потом после ужина сяду за работу. А что, восклицательного знака нет? Все-таки я не думал, что она такая тяжелая. Вот, это подъезжает автомобиль. Вдруг его с страшной силой ударило в грудь. Семен сидорович задохнулся, раскрыл рот, выронил машинку и взмахнул руками. Почувствовав невыносимую боль в груди, в ноге. Что-то внизу загремело, зазвенело, разбилось. Что это? С колена содрала кожу. Господи, что же это? Подбегавший приказчик перевернулся в воздухе. Автомобиль изогнулся и опрокинулся. Кременецкий с хрипом упал на мостовую. Глава 23 Для Муси устройство обеда еще было непривычным делом. Она и чувствовала себя почти как перед экзаменом, хотя за обед отвечала гостиница, на которую можно было положиться. Вернувшись из курзала, Муси зашла в ресторан и еще раз, не без волнения, все осмотрела, как экзаменующийся в последний раз просматривает конспект за час до экзамена. Отведенный им на террасе лучший угловой стол был очень уютен. Вина выбрал Клервиль, Рейнвейн, Шамбертен и шампанское. Перед обедом еще должны были подать коктейль. Немного ли? А, впрочем, они пьют, как извозчики. И отлично. Право, все будет очень мило, особенно, когда зажгут эту настольную лампу с красным абажуром. Сообразуясь с люстрами, Мусси выбрала для себя за круглым столом самое выгодное место. Справа будет Браун, слева — Серезье. Она велела Метродутелю убрать цветы в высокой, узкой, легко опрокидывающейся вазочке и положить на стол прямо на скатерть несколько роз, перед самым обедом, и не очень много. В парикмахерской гостинице уже горели лампы, хотя на дворе еще было совершенно светло. Вид этой небольшой, необыкновенно ярко освещенной комнаты — мрамор и красное дерево столов с белыми тазами, блестящий никель кранов, пульверизаторов, цилиндрических приборов, многочисленные зеркала — Горы белоснежного белья, красные, зеленые, розовые, желтые флаконы на полках и в висячих стеклянных шкафчиках, стоявший в комнате легкий спиртной запах — все это доставляло беспричинную радость Муси. Парикмахер, странно потрясающий пцами, восторженно хвалил ее волосы. Одновременно с завивкой миловидная дама со слегка обиженным видом полировала ей ногти. Это сочетание двух производившихся на дне работ еще усилило у Муси радостное впечатление напряженной деятельности. Приятны были даже глупые комплименты парикмахера. Так, столичный артист на гастролях не без удовольствия читает похвалы в провинциальной газете. «Ах, сударыня, такие волосы нечасто встретишь в наше время» говорил парикмахер с озабоченным видом, явно означавшим тревогу за будущее дамских волос. Этот старательно стилизованный под дурачка человек оказался художником своего дела, и Муся по первым же его движениям оценила подлинный дар. Как папа Бенедикт XI оценил гений Джотто по нарисованному им обыкновеннейшему кругу. Миловидная дама находила преувеличенными похвалы парикмахера и подчеркнуто неприятно молчала. Она, по-видимому, не одобрила и бриллиантовых шпилек, который парикмахер взял у Муси с восторженным «О!» и очень ловко вколол в шиньон. «Да, все хорошо, чудесно».